Оноре Бальзак. 1799-1850 годы. Оноре Бальзак – величайшее имя во французской литературе. Алексей Максимович Горький писал «Шекспир, Бальзак, Толстой – вот для меня три монумента, воздвигнутые человечеством самому себе». Творческое наследие Бальзака огромно. Он создал около сотни романов и повестей, множество критических и публицистических очерков, несколько драм. Однако признание пришло к писателю не сразу. Первые десять лет приносили ему только боль и горечь обманутых надежд, разочарования и долги. Однако Бальзак, несмотря ни на что, продолжал все эти десять лет писать. Годы упорного труда, конечно, не прошли для него даром. Он овладел техникой писательского мастерства, приобрел жизненный опыт, отточил свою наблюдательность и удивительную способность перевоплощаться в своих героев и словно бы жить их жизнью. Позже Бальзак будет вспоминать Я любил наблюдать жителей предместий, их нравы, характеры. Слушая этих людей, Я приближался к их жизни, я ощущал их лохмотья на своей спине, я сам шагал в их рваных башмаках. Их желания и потребности все передавалось моей душе, или вернее я проникал душою в их души. Успех пришел к писателю, когда он отказался от неправдоподобных надуманных сюжетов и обратился к реальной жизни. В 30-е годы он создает такие книги, как Гобсек, Шагреневая кожа, Евгения Гранде, Отец Гурио и другие, рисующие современную ему Францию, в которой он открывает неисчерпаемое богатство сюжетов, ситуаций, характеров и страстей. Через несколько лет у Бальзака возникает мысль объединить все созданные им произведения в один цикл. В 1841 году Этот грандиозный замысел окончательно оформляется и обретает свое название «Человеческая комедия». «Человеческая комедия» — это история и критика общества, как писал Бальзак. Должна была состоять из 150 произведений. Писатель стремился как можно полнее показать Францию, хотел описать героев всех сословий, всех профессий, всех возрастов. И здесь нет никакого преувеличения. Силой своего творческого воображения Бальзак действительно создал целое общество, живущее на страницах его книг и чрезвычайно верно и глубоко в ярких типических образах, отражающие жизни Франции, закономерности ее развития. Тема большинства произведений человеческой комедии «Страшная губительная сила денег, подчиняющая себе человека», разрушающая его личность, уродующее взаимоотношения людей. Бальзак создал яркую галерею типов буржуа. Тут и стяжатели, и молодые люди, жадно рвущиеся к славе и богатству, во имя этого бросающиеся в самую гущу борьбы против всех и вся. В человеческой комедии Бальзака живет и действует более двух тысяч персонажей. Две тысячи человеческих характеров. портретов историй человеческих жизней бальзак стремился к максимальной жизненной правдивости и убедительности своих персонажей он настолько вживался в созданные им образы что они для него самого становились как бы реально существующими людьми бальзак плакал описывая смерть отца гурио тяжело переживал печальную судьбу евгении гранде биографы рассказывают что в предсмертном бреду он просил позвать доктора Беншона, действующего в романах человеческой комедии, который, как он верил, один мог бы его вылечить. Все произведения, входящие в человеческую комедию, вполне самостоятельны, но все они соединены между собой приемом повторяющихся персонажей. Из романа в роман переходят одни и те же действующие лица. Бальзяк заселил Францию и ее столицу своими героями, молодыми честолюбцами, жадными хищными банкирами, страдающими женщинами, хитрыми адвокатами, преуспевающими торговцами и ненасытными накопителями золота. О судьбе Эжена де Растиньяка рассказывается в 21 романе а его товарищ, студент-медик Бьеншон, впервые появляющийся в романе Отец Гурио, Затем участвуют в десяти романах. В каждой новой книге читатель встречает уже знакомые лица, узнает новые подробности их биографии, новые черты характера и воспринимает их как знакомых, реально существующих людей. Работа над человеческой комедией требовала от Бальзака огромного напряжения творческих сил. Начиная с 30-х годов, в течение многих лет Бальзак работал по 12-16 часов в сутки. Потом он разрешал себе две-три недели отдыха, поездку к друзьям, а затем вновь склонялся над страницами рукописи, над типами корректур, исправляя и переделывая уже написанное. «Я весь ушел в работу и поглощен замыслами, идеями, планами, которые непрерывно возникают в моей голове, сталкиваются, бурлят, доводят меня до сумасшествия», — признавался Бальзак, в одном из своих писем. Только так можно было написать за 20 лет более ста книг. В Париже есть небольшой домик, где с 1840 года семь лет прожил Бальзак. Теперь здесь музей. Сохранился кабинет писателя, и, кажется, так и видишь его склонившимся за письменным столом. Ночь. Плотно задернуты занавеси, колеблющееся пламя свечей падает на небольшой столик на листы бумаги. Бальзак работает. Строчки, написанные быстрым, порывистым почерком, едва поспевают за стремительным бегом его воображения и мысли. Время от времени писатель отрывается от бумаги, выпивает чашку крепчайшего кофе. В эти часы ночной работы Бальзак жил в мире, созданном его воображением, где, как в капле воды, отражались важнейшие процессы и события современной ему Франции. Когда Бальзак сидел за своим столом, он, такой неумелый в практической жизни, знал все, и как становятся министрами, и как богатеют банкиры, и как покупается слава, добываются титулы и чины. Свечи медленно оплывали в высоких подсвечниках, Квозь шторы пробивался утренний свет, начинался новый день. Бальзака ждали новые листы бумаги, новые корректуры. Эта многолетняя титаническая работа не могла не надломить здоровье писателя. В середине сороковых годов Бальзак с горечью замечает, что физические силы его иссякают. Писатель достиг вершин мастерства. У него множество интересных и еще неосуществленных замыслов. Но работать ему все труднее и труднее. Бальзак тяжело переживает и неустроенность своей личной жизни. Еще в 1832 году он получил письмо из Одессы от читательницы, подписавшейся иностранка. Вскоре Бальзак узнал имя своей корреспондентки. Это была русская подданная, богатая польская помещица Эвелина Ганская. С 1833 года началась многолетняя переписка Бальзака с Ганской. Изредка они виделись. Тщеславной польской графине льстило внимание известного писателя, но о браке она предпочитала не говорить даже тогда, когда после смерти мужа стала свободной. Ее пугали долги Бальзака. В 1843 году Бальзак приезжает в Петербург. Позже... Он несколько раз гостит в имении Ганской в Берховне на Украине, недалеко от Житомира. Весной 1850 года Ганская, наконец, решается на брак с безнадежно больным писателем. А в августе 1850 года Бальзак умирает. Его жизнь была коротка, но насыщена. В ней было больше трудов, чем дней. сказал о нем его современник Виктор Гюго. Писатель не успел завершить все задуманное, но и то, что он создал, велико и значительно. в Вендетта» — одно из ранних произведений Бальзака. Она написана в 1830 году, в период расцвета романтизма. Необычайный характеры главных героев, исключительно сила их чувств. Удивительна их судьба. Старый Дипембо всю свою жизнь посвятил мести своим врагам и сам жестоко пострадал от этой страсти, погубившей его дочь. Бальзак восхищается красотой Дженевры Дипембо, ее гордостью, ее верностью и самоотверженностью в любви. В поиске дается как бы новый вариант трагической истории двух влюбленных, становящихся жертвой диких, жестоких обычаев вместе Печальная и трагична судьба Джиневры и Луиджи. Жестокость и нищета губят их любовь, их жизнь. Писатель подчеркивает, что в самые тяжелые минуты его молодые герои встретили помощь и сочувствие лишь со стороны простых людей, извозчика вернё его друга-каменщика, соседей по дому. Несмотря на романтический характер сюжета, писатель очень точно определяет время действия. Возвышение Дипембо — типичное для времени правления Наполеона, когда император охотно создавал новую знать из своих приверженцев. Бальзак очень серьезно относился к писательскому труду. Он считал, что художник должен стремиться к максимально правдивому и глубокому изображению реальной жизни. Главное внимание уделять не описанию отдельных случайных жизненных фактов и явлений, а тому, чтобы понять их взаимосвязь и взаимообусловленность. Эти верные и глубокие мысли об искусстве и творчестве Бальзак выразил в своем рассказе 1832 года «Неведомый шедевр». Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, а в том, чтобы ее выражать. Нам должно схватывать душу, смысл, облик вещей и существ. В повести рассказывается о трагической судьбе художника Френхофера, жившего в 17 веке. Поиски совершенной формы стали гибельными для его творчества и для него самого. В своих книгах Бальзак выступал суровым судьей буржуазного общества. Но наряду со стяжателями и преступниками в его книгах встречаются и иные люди. Им свойственны прекрасные человеческие качества доброта, честность, скромность, бескорыстие. Так в новелле «Гопсек» симпатичный образ белошвейки Фанни Мальво контрастирует с жестокой и циничной графиней Доресто. Любовно и правдиво, написан Бальзаком образ водоноса Буржа, героя новеллы «Обедне бедне безбожника». Неграмотный человек, поверивший в научное призвание бедного студента-медика Дипляна, самоотверженно обрек себя на полуголодную жизнь, чтобы дать Дипляну возможность учиться и стать врачом. «Книги Бальзака, — писал Горький, — наиболее дороги мне той любовью к людям, тем чудесным знанием жизни, которые с великой силой и радостью я всегда ощущаю в его творчестве».